Глава 20 «Мистер Грант вернулся на ранчо?» — спросила Тиффани, когда Хантер поднялся со ступенек. «Нет, у него есть собственные дела в городе, и поскольку вы уже потратили полдня на свои, я отпустил его. Он присоединится к нам в ресторане. Я слышал, что вы не отказались от мысли посетить это заведение». Его голос звучал раздраженно. Но Тиффани испытывала такой подъем от своих достижений, что не могла не поделиться ими. «Я наняла мальчика по имени Эндрю Баффало, чтобы он помогал на кухне. Вы, наверное, видели его. Он только что выбежал отсюда». «Да уж, не мог не заметить, учитывая, что он чуть не свалился с поткнувшейся меня. Но что значит, вы его наняли?» «Я вообще не думал, что вы кого-нибудь найдете, но раз уж нашли...» Вам следовало сказать об этом па, чтобы он решил, брать его или нет. Я не нуждаюсь в разрешении. Либо ваш отец заплатит ему, либо заплачу я. Но у вашего предыдущего повара был помощник. Если думаете, что я не стану настаивать на тех же условиях, подумайте еще раз». Тиффани так привыкла ссориться с ним, что никак не ожидала услышать смех. «У вас чертовски властные замашки» для прислуги», — сказал он с заразительной усмешкой. «К счастью, я работаю не на вас, а на вашего отца», — парировала она. «Вы и вправду видите разницу? В здешних местах Калахан — это Калахан». «А там, откуда я приехала, экономка, не кухарка». «Да, но мне определенно нравится идея, что вы работаете на меня», — снова рассмеявшись, отозвался «Хантер». Что это его так развеселило? Усомнившись вдруг, что они говорят на одну тему, Тиффани направилась к ресторану, лелея надежду, что этот ленч не окажется ее последней приличной едой на следующие два месяца. «Вы сказали, что его фамилия Баффало», — поинтересовался Хантер, когда они вернулись на главную улицу. «Вы уверены, что она настоящая?» «А какое это имеет значение?» «Никакого, если только он не скрывается от закона». «Не говорите глупости, он совсем мальчик». «И что с того? Я видел ребят и помоложе, участвующих в перестрелках. Вы удивитесь, сколько мальчишек приезжает на Запад в поисках приключений, а когда их не находят, то устраивают собственные. Но обычно имена меняют только те, кто вляпался в серьезные неприятности. Будь он преступником...» «Он бы лучше питался, вам не кажется?» «Не обязательно». «Миссис Мартин поручилась за него», — процедила Тиффани сквозь зубы. «Агнес?» «Дьявол, почему вы не начали с этого? Я доверяю ее суждению». Но его одобрение запоздало. Вольно или невольно, он испортил приподнятое настроение, в котором она находилась, наняв Эндрю, и теперь Тиффани испытывала раздражение поэтому, когда он попытался взять ее под руку, чтобы перейти на другую сторону улицы, она вырвалась, продолжая идти по деревянному тротуару. До ресторана оставался целый квартал, и она не собиралась пересекать улицу сейчас, когда над дорогой висело облако пыли, поднятое проскакавшим мимо всадником. Она сделала несколько шагов, прежде чем сообразила, что они приближаются к одному из городских салунов, перед которым, Слонялись без дела несколько мужчин, судя по виду шахтеров. Собственно, они только что прошли мимо двух крепких мужчин, которые стояли, прислонившись к стене магазина. Они напомнили Тиффани о тех шахтерах, которые ранее, своими пристальными взглядами, пытались вызвать Хантера на ссору. Возможно, даже это и были те самые. Хантер издал досадливый смешок. Давненько я никого не убивал, пожалуй, пора. Тиффани тут же остановилась, хотя и подозревала, что он преувеличивает, но ей не хотелось проверять справедливость этого пугающего утверждения. «Давайте перейдем на ту сторону», — предложила она. «Вы уверены, что не хотите, чтобы мы и дальше напрашивались на неприятности?» Заметив, что он ухмыляется, Тиффани едва сдержалась, чтобы не стукнуть его за пережитый испуг. «Рад, что вы еще в городе, мистер Каллахан. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Обернувшись, они увидели мужчину средних лет. Его шляпа с жесткой тульей и узкими полями и дорогой деловой костюм больше подходили для большого города, чем для такого заштатного поселения, как Нэшарт. Одетый по моде, принятой на Востоке, он также выделялся из толпы, как и Тиффани. Она предположила, что это служащий Хардинга, о котором говорила Анна. «Не думаю», — буркнул Хантер. «Он явно знал этого человека и недолюбливал его. Два дюжих шахтера, которые стояли, прислонившись к стене магазина, подошли ближе и остановились в нескольких шагах позади хорошо одетого мужчины. «Если вам есть что сказать, вы знаете, где найти моего отца». «Ваш отец...» не желает слышать разумных доводов. Как старший сын, вы могли бы повлиять на его мнение. Что заставляет вас думать, что у меня другое мнение? Ваши плавильные печи выбрасывают безумное количество сажи, и нет никакого способа помешать ее распространению по нашей земле. Раньше огромное, наверняка вам не нужно столько пастбищ. В качестве возмещения убытков, «Вам предложили целое состояние?» «Ответ не изменится, Харрис. Почему бы вам не подвести черту и не убраться отсюда?» «Мы могли бы задать такой же вопрос вам». Харрис повернулся и зашагал прочь, перестав изображать любезность. «Служащий?» «Скорей, правая рука владельца шахты». Но не успел он отойти, как двое шахтеров, маячивших за его спиной во время разговора, шагнули вперед, преградив путь Хантеру. Тот, что повыше, даже попытался толкнуть его. Хантер, видимо, ожидавший чего-то в этом роде, отшвырнул его руку и, не сводя с него глаз, велел Тиффани. «Ждите меня в ресторане, я ненадолго задержусь». Тиффани ступила на дорогу, но не ушла далеко. Хантер, может, и не сомневался, что сумеет обуздать их агрессию, но Тиффани не разделяла его уверенности, особенно когда увидела, что от группы шахтеров, собравшихся возле салуна, отделилась явно подвыпившая парочка и двинулась в их сторону, чтобы посмотреть, что происходит. «Ты совершаешь большую ошибку, парень», — заявил тот, что пониже. «Из-за тебя и твоей семейки у нас нет работы». Тогда почему бы вам не уехать отсюда? Нам было велено оставаться поблизости, чтобы... Заткнись, Эрл, перебил его второй и повернулся к Хантеру. — У нас есть послание для твоего папаши, — добавил он с глумливой усмешкой. — Он сообразит, что к чему, когда тебя доставят домой. Тиффани ахнула, когда Хантер согнулся вдвое. — Первый удар он отразил, но противники набросились на него одновременно. Это явно противоречило словам Дигана, будто шахтеры только задираются, опасаясь начать драку первыми из-за угрозы шерифа посадить их в кутузку, что заставило их изменить тактику. Присутствие других шахтеров, которые засвидетельствовали бы, что Хантер напал первым. Они что, не понимают, что она будет утверждать обратное? или им наплевать на это. Но Хантер не может драться с двумя, это смешно. Ее рука крепче сжала ручку зонтика. Она не собиралась спокойно наблюдать, как эти животные избивают его до полусмерти и где только носит шерифа. Тиффани затаила дыхание, наблюдая за дракой, но затем немного расслабилась, увидев, как скор на руку хантер Он отбил атаку одного шахтера, что дало ему возможность разобраться с другим, нанеся несколько молниеносных ударов в живот и один в челюсть, сваливший противника с ног. Теперь у Хантера появилось время позаботиться о первом. Но тот уже вскочил на ноги и кинулся на противника, рыча от ярости. Тиффани ахнула. «Если его собьют с ног, он вряд ли сможет подняться». «Невероятно, но Хантер швырнул первого шахтера навстречу второму», и они оба повалились на землю, образовав кучу и разъярившись еще больше. Однако Хантер не дал им подняться, сохраняя свое преимущество. Все шло к тому, что он одержит победу, и тут не заметила блеск металла. Один из подвыпивших шахтеров вытащил из кармана небольшой пистолет и направил его в сторону Хантера. «Хантер сзади!» — крикнула она, запустив шахтера своим зонтиком, и, конечно, промахнулась, но хантер бросился на землю и выхватил револьвер даже раньше, чем повернулся лицом к новой опасности. Почти в ту же секунду она услышала выстрел. Шахтер вскрикнул, выронив пистолет, и схватился за предплечье, мигом окрасившееся кровью. Либо Хантер промахнулся, либо он попал именно туда, куда метил, чтобы разоружить противника. «Я бы на твоем месте не стал», — предостерег он, когда второй пьяница нагнулся, чтобы поднять пистолет. Шахтер поднял руки и попятился. Развернувшись одним гибким движением, Хантер вскочил на ноги. Он еще не убрал в кобуру свой револьвер, держа на мушке двух шахтеров, которые напали на него». Те начали отступать назад, оставляя поле схватки Хантеру и Шерифу, который, наконец, появился, привлеченный выстрелом. Хантер обменялся с ним несколькими словами, прежде чем поднять зонтик тифани и присоединиться к ней на дороге. Она проводила взглядом Шерифа, который уводил только раненого. «Почему он не арестовал их всех?» — пожелала знать она потому что тюрьма уже под завязку забита дебаширами и у меня нет настроения подавать жалобу». «Почему?» — возмутилась Тиффани. «Их было двое против одного, и это они начали драку». Хантер усмехнулся. «Вы волновались за меня?» «Конечно нет», — поспешно возразила она. «Все равно спасибо за предупреждение, рыжик. Эти деринжеры, хоть и крохотные, но могут убить человека». Он неожиданно рассмеялся и вручил ей зонтик. «Неужели вы действительно бросили эту штуковину в человека с пистолетом в руке?» «Наверное, она временно лишилась рассудка. Но неужели это обычный стиль поведения Хантера, когда рядом нет Дигона с его сдерживающим влиянием? Всегда готов ввязаться в драку». Тиффани оставалось только негодовать, что Хантер не вытащил свой револьвер раньше, чтобы осадить тех двух шахтеров сразу, не дожидаясь, пока их пьяный приятель начнет целиться в него из пистолета. А что, если все это подстроено мистером Харрисом? Похоже, у Калаханов есть куда более серьезные основания для беспокойства, чем ее родственники».